ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Гулка лопается на Енисея, Наздреватый, изрезанный морщинами трещин вздутый лёд. Возле берегов — разводья за берег. Солнце расплёскивало жаркие лучи по разводьям, Отчего они сияют так резко, Словно у берегов не вода, а ртуть. Весна нынче поздняя, но дружная. За дугами железнодорожного моста, узорчатым навесом, соединяющего левый берег с правым, взлетают к небу феерические всплески льда и раздаются гулкие взрывы зарядов динамита. Там рвут лед, чтобы не было затора. От острова Молокова черную цепочку и тянутся пешеходы с одного берега на другой. Комья ворон взлетают над Енисеем, кучатся, купаясь в струях теплого ветра. Все кричит, поет, звенит, восторженно приветствуя долгожданную весну. Весна, весна, и небо си, и нещедрость солнца, и кучерявая дымчатая таежная даль обступила Юлию со всех сторон. тревожит не дают покоя, щиплют сердце. Так бы она и поднялась с берега, и полетела бы далеко-далеко, туда, к Степногорску, в Хакасию. «Как бы он был рад, если бы я сейчас была рядом с ним», — подумала Юлия о Федоре, вздохнув. «Я должна поехать к нему. Обязательно». Ветер треплет, кашемировая платье Юлии, холодит икры и колени, разбивает волосы и сушит жаром губы, обнимая и нежив всё её гибкое, красивое тело с угревом, играющей весны. «Весна! Весна!» Но отчего же в глазах Юлии нет той радости, восторга и волнения, какие разлиты в природе? Отчего так больно сжимается сердце? Если бы я была рядом с ним, все было бы хорошо. Я же люблю его, люблю. Так почему же я здесь, а не с ним? Он мне никогда не простит, если я оставлю его одного в трудный момент жизни. Ах, Федя, какой же ты странный! Зачем ты бежал от меня?» Почему не сказал мне Юлия, если ты любишь меня, поедем со мной? Я бы поехала, хоть на край света, куда угодно. Неужели ты не веришь в меня? Ведь это я, я спасла тебя на Неве и тут же потеряла. Это я, Федя, искала тебя по госпиталям Ленинграда и никак не могла найти. А вот случайно, нечаянно встретились, и ты ушел, бежал от меня. Зачем? Почему? Или я не та, какую ты можешь полюбить? Скажи же мне, скажи, я должна все знать. Как есть все? — шептали обветренные губы Юлии.